Глава 41. Стариковские посиделки. Осень необъезженной кабалиции пронеслась по всей Кубанской области, раскрасив деревья в рыжевато-коричневые тона. Суховей, частый гость в знойное, залитое солнечным светом лето, уступил место вихорам да приносящим с собой с покрытых белыми снеговыми шапками гор холодное дыхание предзимья. «Бишев вдивай на себе, бувитрюан ходе», — говорили станишные замужние девки своим детям, выходящим на улицу погулять. В станице Мартанской, как, впрочем, и по всей линии, настала пора подготовки к зиме. Кто из казаков снаряжался на рубку чекана, идущего на отделку стрех на хатах, кто шел на работу к виноградникам и бахче. Очищали хайван, главную дорожку в виноградных садах и огородах. Отопавшие листвы поправляли плетение с хвороста, которым были обнесены виноградники, густо накладывая на него терновник наверх в защиту от воришек. Терновник также служил своего рода укреплением, что не раз спасал жизни казачкам при набегах горцев. Иные промышляли рыбалкой, по осени шапари устраивали жор в ериках, а кто в хате засиделся и затасковал по воле вольной, Собирались гуртом по пять-шесть человек, брали в торбы провиант, налаживали рушницы и уходили на тысячды-другой в горы дичи добыть. Стреляли в основном птицу, но порой и покрупнее добывали зверя, медведя, козла или оленя горного. Жизнь станичная текла в обычном своем русле. Отгуляли свадьбы, кому следовало. Кто по возрасту не вышел, жил надеждой обрести себе иное счастье в следующем году. Урожай был собран и прибран в закрома. Хозяйство станичное отлажено и подготовлено к холодам. К концу ноября погода разом повернула на зиму, задул по степи холодный бора, срывая с деревьев остатки листьев. «Колы хозяйные боры, сыды на берегу ожидай затишья!» — говаривали станичные старики. Казаки с казачками, выходя на улицу по хозяйству или погулять, утеплялись, сменив легкую одежду на более теплую — Полушубки, стёганые на вате кафтаны и бешметы, зипуны шились, как и черкеска, в талию. Те, кто был зажиточнее, позволяли себе сшить и шубы, до пят. Все, без исключения казаки, носили дренношерстные папахи с малиновыми тумаками. Казачки же облачались в теплушки, стёганые на ватике, кафтанчики на полчетверти ниже пояса и курпейки. Головы непременно повязывали двумя платками – Первый из хлопка, а поверх шел расписной из шерсти. Шубы и полушубки шили, как правило, из овчины, а для утепленных на вате бешметов и зипунов брали суконную ткань. Шубы шили мехом вовнутрь, лицевую сторону шуб и полушубков обшивали также сукном. По вечерам, управившись по хозяйству, девки да замужние молодые казачки собирались на вечеринке в одной из хат, пели песни, рассказывали друг другу станичные новости, да вышивали кто рушник, кто рубаху. Старики же, лишенные временно погодными условиями своего излюбленного места на станичном Майдане, также старались сгуртоваться по обыкновению у одного из своих относумов в хате — Там за пиндюркой доброго вина вели они свои бесконечные разговоры за старину. В этот раз собрались старики побалакать в хате у самого старого станишника Ивана Буряка. От величины своих годов и от немощи не мог уже казак на двор выходить. Все в хате хамалял и то мелкими шашками. Пришли навестить его старики от насумы, как водится, без гладчика доброго вина. Какой разговор? В хате было тепло, с утра грубку топили. Сын Ивана Буряка колосники прочистил на днях, на что Иван довольно заметил. «Ось доброе дело, тепереча грубка не бздыть, но дымится. и у хати тепло, и дух свежий». Зашли бородачи седовласые в хату, как и подобает, на образав красном углу стоящие, перекрестились, с хозяином поздоровкались, духом жарким на них грубко пахнула вспрели, поскидали полушубки свои овчинные, в бишметах остались, расселись старики на лавку в круг стола, Глечик с чехирем, как и полагается, в центр стола. Иван Буряк снахе сказал, чтобы пиндюрки принесла. Да кого нас, Аленова, слеха достала. Налили за зустріч, закусили, и полилась беседа стариковская, душевная. За жизнь, как обычно, за лихую молодость, ну и за то, что у наше время все по-иному было. А я, брат, все помню, хоть и было це при царе трохи, коли людей было трохи. Дід Трахім обняв ладоню густу і сідую бороду, прийзньос задумчиво: Ті берда, Архис, там в мене кунаки з Карачаївців і друзі козаки є. Колись це був Баталопашинський отділ Кубанського каве, входив в Кубанську область. В 1828-му туди перевели і катеринославське каве і честь Чорноморського каве. De tweede helft was Дінців, maar в них was meer van de overgeplaatste з Росії. Rusland. Balakaychot Amirlan, terwijl hij door de Zelychunskudalino liep, ontmoette een meisje genaamd Aybetli, wat betekent 'Luna-lieke'. Maar hij maakte haar niet zijn vrouw, maar zijn geliefde vrouw. Vanuit van Тот, то красуня Дива и походить название звание Архис, когдась там жили Аланы, что приняли в 916 году христианство, заметил самый молодой из присутствующих, недавно принятый в станичный гурт стариков. Старики промолчали, выдерживая паузу, но больше говорившему нечего было добавить, и разговор за иногородних продолжился. Да и тых показачных кацапев было догреться посред линейцев, — отозвался Гаврила Кушнаренко. Старые раны давали о себе знать, и здоровье казака пошатнулось. Родные думали даже, что сляжет Гаврила, но, вопреки всему с Божией помощью, ожил старик и, хотя и скрипя, но приковылял на очередной сход своих односумов. Dat is wat ik wil geven aan de Kazakken, die niet що dat iemand die het imago van de Kazakken verpest, de Kazakken niet zal vergeten. En de dure це van de обридло. Хай de грець в серцях in hun hart У нас, родичі de Kazakken hebben verpesten, zullen in hun hart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 Испортится женщина, портится весь народ, так у нас балакают. Ходили всегда черноморцы, никогда не помню без шапки, всегда шапка, поддержал разговор один из стариков. Вот тоже, в сердцах добавил дед Трахим, но, боже, сохрани старше еде, а ты шапку не скинул. боже, сохрани, шапку скинув и поклонись еще. Так воно и было. Вновь включился в разговор Гаврил Акушнarenko за порушення під парубком і норми дід, перед яким не зняли шапку, забирав za за умови, що під парубок розповідає про порушення етикету батьку. Ясно, що на дитину чекало покарання, а батько повинен був сам прийти за шапкою. А ще, звісно, шо шапка заміняла собою її власника діда, хріплим голосом покашлює або ще для форми, проїзніс Іван Буряк. Колись старих пака не умира, почитали й слухали. Так було, так. Вже старий батько старий і уже нічого не робить, Hij gaat сюда en де, так од він, оце батько, сидить, сидить, щось є йому надо. Може по нождді, може що так. Он палочко, оставивши шапку скинув, повисив на палку. А хто йде, должен дойти й от так поклониться шапці. А як наші kazachata z з дитинства знають, що за те, що без шапки покарання наступає. Піддержав розговор мовчавши до этого стриг брат Ивана Буряка Матвій. У хлопчачих играх дуже гарно показано. Bijvoorbeeld, у games 4-cha, zitten один, op hem een hoedje, rennen de volgende, prestribuigen zijn hoedje, dan nog ще, en nog eens, en potem, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en dan en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en zoiets, en А дитину ставили у куток. Кожна хата була маленькою церквою. У козаків віра була, і є невичерпна та й тверда. Дух був, і є міцний. У кожній хаті червоний кут є, світлий met з іконами та розп'яттям. Ось у цей кут і ставили, nesluchano, дергу неслухано, щоб Господь навчив дитину свою. Рехтя довольна постой гладка чихеря висказался Гаврило Куштаренко. Ось так и було, заметил дед Трохим. Та й слава богу, що ми нащадки запоріжців, ці традиції з молоко матерів впити вем. Та й наші казачата ниче так крипаким показаченим. Дві вещи має берегти козак: свою папаху али шапку і своє ім'я. Папаху збереже той, Томая мая пить по голову, имя сбережетой, у когось у сердца в огонь, — добавил хозяин хаты Иван Буряк. — Добрый, казав, — дружно ответили сидящие за столом старики, довольно цокая языками. Пока старики за жизнь балакали, сноха Ивана Буряка, казачка дородная, статная, несмотря на то, что уж полвека разменяла бойкая, подбеливала грубку в малой хате, а снизу подводила желтой глиной. Малой хатой в кубанских черноморских станицах называли «кухню». В каждой хате обязательно выделялась «вылыкая хата», «зал» и «мала кухня», В зимний период доливку земляной пол после маски покрывали, чтобы было теплише соломой, к тому же свежая солома очищала воздух. К весне большой утехой для детей были мгновения, когда внезапно на соломе оказывался утром мокрый теленочек. Малые казачата внимательно следили за тем, чтобы теленок не окропил солому, подсовывали в миг небольшое ведерко. После прихода на кубань казаков с Запорожья в первых хатах коровье стойло находилось под одной крышей. Из хаты в стойло был прямой ход. Для гостей в праздничные дни открывались двери коридора, откуда можно попасть в великую хату. «Так, односумы, есть что згадати, А як малыми были приадуете, стадо припасувати ходили с пастухом».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 Задумчиво stiep je слова, beetje de woorden, Та як же ж пам'ятаємо того geweest, добрий herinneren був, aan dat oom, Мені goede tante, die al aan het hut was. Ik zie nu het staado-krov, dat terugkeert naar de avond-stennis. Bijna de Korovi oudt vajko, pohyttujt vtak головami, zbivouwt kopen taménagritig pil, a nad usiem krajem visit zapach stepovig traaf. Osewt від stade відokremila'sa Marta, i ona cest ríčki naše to i nazvali. Tak ose vona nablajjajtse do mine, проходit povz mene, i teper uži ne ja, a vona vede mene na baz, I mene, i swogoteli cia borku. Hij was van 100 року кольору was een Як Ik herinner me nog alles. Ik hou і in de herinnering друзі, zei наша тоді на vrienden, края onze найбагатшим і найзаможнішим куркульським краєм gedeeld: het rijkste en meest vermoedige Kurkulskse land was het Milnikovse Vechteren почитай на всю станицю, розносились пісні, за дівчин схоплювалися між краями біки, молодому казаку ходити на чужий край без meisjes. було небезпечно, zongen met de meisjes. De meisjes zongen met de meisjes. De meisjes zongen met de meisjes. De meisjes zongen met de meisjes. De meisjes zongen met de en de hrebli. Tiuu, dit is toch wel een to, brate? sprak Ivan Buryak. Ta's hadden we ook dat die hrebli na Marte de Male Milazali, a ta's was het brat. Snacha Iwana Buryaka zakończyła het groepje en uslachend kraaien ucha, a ciąg balakale diede, zapila tien hoonkas terinne kazachu Konzen, rebbly, шумлять верби, що я насадила, Нема того козаченька, що я полюбила, Ой, немає козаченька поїхав за десну, Рости, рости, дівчинонька, на Gros, весну. Росла, росла дівчиночка, та й groos, groos, groos, ждала groos, groos, groos, groos, Ой, не плачте, карі очі, така ваша доля. Полюбила козаченька при місіщі стоя, зелененькі огірочки, жовтенькі цвіточки, Немаго миленького, плачуть каріочки. Посіяла огірочки близько над водою. Сама буду поливати дрібною слезою. «Пизна уже от мы», – выждав паузу, сказал Гаврила Кушнаренко, когда закончилась песня. «Пора и честь знати. Трохимчику драголюбчику расскажи нам на останах историю, яку недавно не доказав, та по хатам расходиться треба». Дед Трахим довольный тем, что уважают его друзья-товарищи, что его рассказы всегда слушают с интересом и постоянно просят рассказать что-то новое – Выждал минутную паузу и обратился к самому молодому из всех стариков. «Тады наливай, дружи, по к чихирю, чтоб слово до языка не липло!» И добавил, между прочим, «Друг та людина, у присутности, який ты можешь думать ты вслух!» «Так воно и е!» – раздались голоса стариков. Діди подніли чарки за хозяїна хати, за його гостиприимство, і дед Трохимотів бороду і уси, начал свой рассказ. Як козаки оперували раніше на війні, через нестачу лікарів, козаки самі проводили операції, робили їх на заході сонця, коли було менше мух. Хворого клали на чисто вистругані дошки і давали маковий узвар або піндюрку горілки. Instrumenten die в in воді, проносили через gebruikt, in de schoenen heb een die ik in de schoenen heb gebruikt, en ik in de schoenen was gebruikt, die ik in de schoenen heb gebruikt, die ik in de schoenen heb gebruikt. Toch, toen ik in was, de de de de Installeerden довгі кінські en raam zeer. Haar vervulde de rol дренажу. propero ногу укладали been op een been op een bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde de bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde І ті, хто оперував, і хто тримав пораненого, і хто безперервно читав молитви. Да, протянув Іван Буряк горі пам'ятають тих, чиї душі були ім de Ну що, друзі, сказав дед Трохим, пора до до хати, і господарям спочивати не хворати. Спасі Христос, дороголюбчики, отозвався Іван Буряк. Деды накинули полушубки и, не торопясь, поскрипывая сапогами, вышли на двор. В таких разговорах проводили они вечера. Спешить им было уже некуда. За спиной была добрая часть жизненного шляха. Лихая молодость, проведенная в боях и походах, ранения, награды, дети, внуки. И теперь их жизнь текла совершенно в ином русле, тихом и спокойным. Также тихо и спокойно было сейчас в станице. По темному холодному небу были рассыпаны мириады звезд. Нарождающийся месяц царапающий небосвод своими рожками был похож на чайку – быстроходную лодку предков черноморских казаков «запорожцев». На чайках, обладавших хорошей скоростью, предки мартанцев нападали на боевые корабли противников, нанося порой сокрушительный внезапный удар, решающий исход битвы. Свежий морозный воздух, щекочущий ноздри, был смешан с запахом печного дыма серыми струйками на фоне черного неба, подывавшимся из дыморей хат. Огромными великанами неподалеку у Майдана темнели Раины. В некоторых хатах мерцали огоньки свечей. Где-то на краю станицы слышался негромкий лай собаки, проснувшийся, видимо, от шороха хорька или еще какой мелкой живности. Деды, постоял минутку, жадно вдыхая густой пьянящий воздух, разошлись каждый к своей хате. «Портится мужчина, портится семья». «Испортится женщина, портится весь народ», — слышалось в скрипе сапогов. Станица, окутанная мглой, засыпала до утра.